Глава 14. Задание! Осторожно переспросил Людвиг, стоило ему войти в мой кабинет. Остальные уже собрались и теперь странно косились на меня, ожидая какой-то подлости. Я ведь понимает, что я что-то задумал. «Стоят такие напряженные, внимательно смотрят и понимают, что скоро я скажу им что-то неприятное». «Ты все правильно услышал», — улыбнулся я и откинулся на спинку кресла, любуясь тем, как растет напряжение у троицы магов. «Но...» — не выдержал с дотянувшегося молчания Джованни. «Михаил, мы уже давно привыкли к твоим невыполненным заданиям, так что нас этим не пронять». «И это прекрасно», — воскликнул я. «Значит, не будете возмущаться тем, что мне нужно построить город около портала?» «Город», — задумался Торрен. «Не буду даже спрашивать, зачем тебе это нужно. Честно говоря, я и сам начинаю привыкать. Думаю, если нужно построить город небольших размеров из подручных материалов, у нас на это уйдет не...» «День! Завтра город должен стоять около форта, который вы по очереди пытались достроить», — отрезал я и маги начали бледнеть. «Но...» «Завтра и не днем позже», — пожалуй плечами. «Ну, не теряйте времени. Его у вас почти нет. Учтите, что на вас во время строительства могут нападать ваши же бывшие сограждане». «Я увольняюсь!» — громко выкрикнул Людвиг. Видно, что он уже на грани истерики. «Нет, Людвиг, не увольняешься. И тебе придется выполнить поручение. Вспомни восьмой пункт контракта. Что тебе будет за нарушение сроков строительства?» Моя улыбка становилась всё шире. И это сработало. Возможно, он вспомнил какой-то пункт, но на деле ничего касательно сроков в магическом документе не было. Точнее, есть там кое-что, но наказание не будет работать, если маг срывает сроки непреднамеренно. Всякое бывает, и я все такие случаи прописал. «Зачем мне город около вражеского форта?» «Да потому что надо». Там будут стоять небольшие трехэтажные домики, узкие улочки, небольшая площадь по центру. Также все здания будут созданы из глины и камней, что магам удастся найти в земле, без особых изысков, просто обычный город, в котором никто не будет жить, но при этом со стороны будет выглядеть как небольшой населенный пункт. Как только маги немного пришли в чувство и отправились выполнять задание, я пошел в подвал. Даже немного жалко, что один из моих проектов придется буквально уничтожить из-за этих иномирцев. Не вовремя они решили прийти в гости. Ой, не вовремя. Но так всегда и бывает. И от этого никуда не деться. Спустился в подвал и добрался до минус первого этажа. Там в одной из комнат расположилось множество клеток. Несколько слуг каждый день подкармливали здесь моих питомцев, следили за ними, убирались в клетках. Тогда как крестьяне регулярно поставляли сюда новых зверьков, получая за эту небольшую плату. Уже довольно давно отдал им возможность немного подзаработать на отлове крыс. И они были рады этому, так что вскоре в замок потянулась вереница этих умных и довольно живучих зверьков. А уж здесь они размещались в клетке и копились. Да так копились, что набралось примерно пять штук. Хотя, да, некоторые за это время просто размножились, плодятся они, конечно, быстро. А ведь изначально хотел подарить этих крыс Вики. У нее как раз скоро день рождения, и это был бы действительно неплохой подарок. Из такого количества зверьков можно собрать неплохого костяного монстра или чумного гольма. Вариантов масса, на самом деле. Не просто же так тратил деньги. Правда, хотел порадовать. Плюс сделать рот сильнее, даже за счет армии крыс. Но с этим не задалось. Зато теперь можно провернуть один интересный трюк. Уверен, враг купится на мою провокацию и попадется на крючок. Осталось лишь подождать, когда будет застроен город. Но над этим уже работают маги. Я дал им немного кристаллов энергии и, думаю, они должны управиться к завтрашнему утру. И плевать, что никто не понимает, зачем все это. Главное, магия знает, как строить город. Мне нужно, чтобы мимо этого нового поселения не смогла пройти армия врага. А еще важно создать несколько подземных ходов извне чтобы люди тоже могли беспрепятственно попадать в город. Хотя Белмор понял, что я задумал, стоило ему увидеть мои манипуляции с крысами. Он хохотал, на стояла и хлопала глазками, совершенно не осознавая детали моего плана. Но говорить я ничего не стал, пусть лучше сама увидит. — А давай я парочку зомби подниму, пусть создаёт видимость бурной деятельности, — предложил некромант, когда немного пришел в себя. «Будут там ходить с ящиками перекладывать их с места на место. Как тебе мысль?» «А, давай», — поддержал его идею, — «будет весело. Пусть еще иногда хороводы водят и показывают неприличные жесты в сторону портала». «Вот это мог бы и не предлагать», — обиделся Белмор. «Я и сам собирался так сделать». Маги земли хоть и ругались, но все равно смогли справиться с постройкой целого поселения буквально за одну ночь. Пусть они теперь выглядят куда хуже, чем поднятые Белмарону зомби, но работа выполнена, и теперь они смогли с чистой совестью отправиться на покой. В благодарность влил в каждого немного энергии жизни, и те сразу стали чувствовать себя гораздо лучше. Пусть это лишь ощущение, на деле состояние их крайне паршиво, но лучше уж так. Помог, чем смог. Вот только немного подвели на мирцы Они не оценили наши спешки и напали на день позже. Но Курлык предупредил меня об этом. Специально для разведки пришлось отрастить ему новые, еще более мягкие и красивые перья. Людвиг даже засмотрелся, прежде чем пойти спать, и даже сделал какую-то зарисовку у себя в блокноте. Опять будет воять на стенах изображение голубей, кажется. И очень странно, что иномирской армии никак не помешало голубиное разграбление. Курлык вынес из казны две с лишним тысячи монет, несколько артефактов и остального хлама по мелочи. Но даже так лорд смог оплатить услуги воинов и магов. Как я раньше и думал, у него есть запасная казна, проникнуть в которую голубь так и не смог. Расположилась она в замке, и именно в той комнате, где стоит довольно мощная магическая защита. И людей действительно много. По данным разведки с воздуха, за последнее время иномирцев стало только больше. Подошли подкрепления откуда-то из дальних земель. В общем, подготовился лорд основательно и отступать не планирует. Хоть мы и ожидали вторжения, но началось оно все равно неожиданно. Просто в один момент воины выстрелились в плотные колонны и стремительно начали заходить в портал. Сотни бойцов, все они слаженно проникли в наш мир и тут же начали занимать заранее выбранные позиции. Так что полуразрушенный форт, отстроенный поочерёдно тремя магами Земли, заняли практически сразу в считанные минуты. И не успели мы дать залп артиллерии, как над фортом начали мерцать полупрозрачные энергетические купола. Маги тоже без дела не сидели и вовремя сообразили защитить пехоту от земных снарядов. И не зря, ведь спустя несколько секунд купола пошли рябью от обрушившихся на них массивных болванок. Стреляли наши артиллеристы самыми дешевыми снарядами, просто чтобы показать видимость своей работы. Мы заранее обговорили тактику, и пока еще от плана отходить не пришлось тогда как иномирцы возлековали еще бы все наши потуги не принесли никаких плодов даже от осколков не пострадал никто портал светился и мерцал от вспышек а в наш мир проникало все больше врагов тяжелая пехота бронированные всадники целые отряды боевых магов и даже осадные машины также приметил легких всадников вооруженных арбалетами и луками одеты они в меха и шкуры и разительно отличаются от остальных иномирцев Впрочем, я и так подумал, что лорд призовет наемников. И судя по размерам казны, он в силах нанимать даже элитных воинов. Это объясняет, почему я вижу настолько разношерстную армию. Михаил, я все понимаю, но это уже неправильно. Давай хотя бы Конакову позвоним. Что не свойственно, Черномор выглядел крайне напряженным. Нервничает, глядя на то, сколько противников сейчас поступает в наш мир. «Это не рядовое сражение. Нужно звать на помощь». «Ой, да ладно тебе. Всего один лорд, кто позвал наемников. Ерунда ведь», — махнул я рукой. «Тем более мы все распланировали. У них нет шансов». «И действительно, план хорош. Сначала измучить врага, обмануть его, и только потом нанести свой решающий удар». «Да, распланировали. Но у нас две сотни людей, а у них семь тысяч», — не унимался старик. Сам понимаешь, что перевес явно не в нашу пользу. Две сотни людей и пять тысяч крыс поднял палец вверх, не забывая о наших помощниках. А еще Белмор пару десятков зомби поднял. Они тоже помогут? Помогут, да, грустно вздохнул Черномор. Но может, хотя бы предупредишь его или в перскую канцелярию обратись? Они пришлют подмогу. А мне придется делиться, ага, помотал головой. Но уж нет. Все эти артефакты и иномирская сталь — мои». «И правда, какой смысл делиться своим же имуществом? Ради чего? Со мной, например, никто ничем не делится. Империя мне не помогает, а соседи только вредят». «Да, герцог действительно мог бы помочь боеприпасами. И, может быть, даже войнами Причем совершенно законно. Он и сам мог бы прийти поучаствовать в отражении этой атаки. Но нет, это мои земли, и именно я должен их защищать». Раньше всегда справлялся, и в этот раз справлюсь, других вариантов нет. Войска противника все пребывали и пребывали. Но и мы при этом не сидели без дела. Так, например, наша артиллерия без устали где долбила по энергетическим щитам, а голуби вели наблюдение, пожалуй, за каждым уголком форта, кроме разве что некоторых экранированных комнат. Лорд понял свои ошибки и не стал скупиться на магическую защиту, так что проникнуть внутрь и узнать, что там лежит, теперь не представляется возможным. Ладно бы я попытался, но меня туда не пустят. А голубям нечего и пытаться, они и так выполняют серьезную и важную работу. и Иномерцы проникли в форт, заняли оборону и приступили к подготовке. Ко всему общему удивлению, продлилась она четыре дня. Они подтягивали войска, пытались собрать осадное орудие, заряжали артефакты и просто планировали наступление. «Вот ума не приложу. Почему так долго?» Черномор явно нервничал все сильнее наблюдая за шевелениями в форте. Он, как и остальные, не понимал такого промедления. «Они должны были ударить сразу». «Да с чего бы это?» — удивился я. «А как же подготовка?» «Какая подготовка, когда их банально больше? Посмотри!» — ткнул он в экран, где голуби показывали происходящее на территории укреплений намирцев. «Сколько у них магов, видишь?» «Да, и почти все они поддерживают купол, пожал плечами». Да, у них есть защитные артефакты, но они даже в том мире стоят слишком дорого. У меня есть несколько таких в запасе, но каждым из них защитить можно разве что танк или артиллерийскую установку. В общем, покрыть такими весь форт не выйдет, потому магии действуют по старинке, покрывают территорию куполом из своей магии. А на протяжении всех этих дней мы, не переставая, долбим по ним артиллерийскими снарядами». Специалистов у нас маловато. Лишь недавно удалось привести десяток, но этого хватает. Все полученные в качестве трофеев пушки сейчас отрабатывают по территории врага. Пусть криво, косо, но они стреляют и даже иногда попадают. Черномор действительно не знает всех планов, потому и бесится. А вот Белмор понял сразу, зачем мне все эти крысы, и город, построенный за день до вторжения. Во-первых, мы на корню поменяли ландшафт местности. Иномерцы планировали сражаться в чистом поле, их маги подготовили заранее специальные заклинания, а тут на тебе, придется драться в тесных переулках и зачищать дома. Обидно? Я вот точно расстроился бы в таком случае. Но это еще не все. Подготовка заняла много времени не просто так, ведь их маги жизни времени зря не теряли и настроили следящие заклинания, что чувствуют источники жизни. Они идиоты, раз не поняли мою уловку. Так, сейчас иномирцы уверены, что в городе в данный момент находится пять воинов, ведь чуть ли не в каждом здании действительно чувствуется жизнь. А то, что это крысы, они понять не смогли. Так что теперь иномирцы действительно во все готовятся встретиться в городской застройке с пятитысячной армией. Рассказал о причинах Черномору, чем заставил его смеяться. Кстати, видел всего пару раз, как он улыбается, а тут бедный старик аж поперхнулся от такой тактики. Но и это не все. Пусть маги жизни и подтвердили своему командованию, что в городе есть люди, но лорд все равно иногда отправлял отряды разведки. И они уже сталкивались с зомби, что перетаскивали с места на место какие-то ящики, просто чтобы создать видимость. Вот только при появлении разведки эти ящики превращались в метательное оружие. Правда, зомби уничтожали довольно быстро, ведь лорд выслал отряд егерей. Состоял он из арбалетчиков с качественным оружием и зачарованными боеприпасами а взрывные арбалетные болты иномирцев — это не шутки. Они способны пробить даже каменную стену. Что уж говорить о телах зомби. Но именно для таких случаев мы и строили подземные ходы. Стоило егерям проникнуть в городскую застройку, как там они встретились уже с серьезным противником. Я сам пошел, прихватив с собой Белмора и Черномора. И уже вместе мы показали, что иномирцам надо еще готовиться и готовиться. «А как готовиться?» когда ты не можешь найти даже гайки для сборки в баллисты. Сидишь такой, собираешь осадное оружие, никого не трогаешь. Настоит положить болт или гайку на стол и отвернуться, как она тут же исчезает, а подлые голуби и хидна относят все это в выгребную яму. И намерцы ещё удивлялись, почему она так быстро заполнялась. Мы даже не поняли, что по большей части она наполнена инструментом, расходниками и крепежом для осадных орудий. Голуби умудрялись даже портить рунные вязи на орудиях. Просто обгаживали их кислотой и лапкой вырисовывали совсем другие узоры, от чего магическое усиление переставало работать. Но голуби занимались не только вредительством. Они также не забывали и о разведке, так что в какой-то момент один из подчиненных Курлыка приметил, что в определенном месте магическая защита заметно просела. Маг, ответственный за тот участок, заметно истощился и начал засыпать. Так что вскоре ровно в ту точку упало пять артиллерийских снарядов. И пусть три ушли мимо, на один просто разбился об истощённый защитный купол, но последний ударил прямо по скоплению бойцов, отчего они понесли серьезные потери. Как-никак, а их там много, и потому приходится толпиться. Вот теперь, думаю, началось. В лагере врага явно началось оживление. Правда, бросаться сразу в атаку и на не стали. Их маги вышли на стены и начали готовить сложные заклинания. А спустя пару минут на наш недавно построенный город обрушился самый настоящий шквал магии. Я же сидел в гостиной, попивал вино и смотрел на экран, наслаждаясь зрелищем. Люблю магию за ее красочность. Каждая стихия, каждый стиль магии выглядит уникально и зачастую ярко. Вот маг пламени вместе с магом воздуха сотворили огненное торнадо. Казалось бы... Обычное массовое заклинание этих двух школ — ничего особенного. Но нет, языки пламени отливают красноватыми оттенками, и в воздух вздымаются снопы обжигающих искор, а мак ветра закручивает их по спирали, после чего обрушивают воздушные массы вниз. Так область поражения будет куда выше, и за подобное можно лишь похвалить. Торнадо прошелся по центральной улице, лишь краешком задев дома. Но по постройкам в это время работали другие маги. Так пара боевых магов Земли мгновенно обрушили сразу пять домов, сложив их словно карточные домики, и спрессовали руины, чтобы добить выживших. Очередной маг пламени создал огненное зарево, выжигая тем самым всю жизнь в одном из заданий. По всем трем этажам внутри прошлась волна жара, обращая все живое в пепел. «Давайте, расходуйте силы. Я не против, а крысы. Их жалко, но куда лучше пожертвовать ими, чем своими людьми». Так что мне оставалось лишь наблюдать за тем, как вражеские маги бездумно расходуют свои и без того растраченные впустую запасы энергии. Не зря мы все это время долбили артиллерией, не позволяя врагу взять передышку. Маги так всегда были в напряжении, растрачивая силы на поддержку щита. А теперь они уничтожают недавно построенный город, сами при этом радуются и ликуют. Да, самое смешное, в штабе чуть ли не празднуют победу каждый раз, когда их лекарь сообщает о новых потерях. Полыхнул дом, а он докладывает, что очередная атака уничтожила 20 врагов. Водяной спрут пронзил дом насквозь и обратился ледяными шипами. «Еще минус десяток». И так постоянно иномерцы сидели в штабе и только успевали подсчитывать, сколько глупых врагов успел прикончить их маг, потратив на это лишь энергию, что восстановится уже на следующий день. А вот восстановится она или нет, решать буду уже я. Крыс терять неприятно, и сегодня вряд ли выживут хотя бы одна. Пусть я хорошо их кормил и прекрасно ухаживал, и их последние недели жизни были словно рай. Но все равно обидно, как-никак они тоже живые существа. Но иначе никак. Также обидно терять зомби. Они так стараются и таскают ящики с места на место. А за это получили шквал магии. Многие уже обратились в пепел, лёд, но это лишь начало. Вскоре все они будут расщеплены на молекулы, и это тоже часть плана. Ладно, они там радуются, и их можно понять. Как-никак, а иномирское войско действительно практически зачистило целый город, не понеся при этом серьезных потерь. Так, лишились нескольких отрядов разведки, не более. И едва шквал магических атак стал стихать, ворота форта распахнулись, и из него начали выходить и строиться многочисленные отряды воинов. Началась следующая фаза вторжения, и, по задумке лорда, я теперь должен вжаться в кресло от страха и как минимум сидеть, грызть ногти. Но, извини, лорд, нет такой привычки. Вместо этого я улыбнулся и, взяв рацию, отдал следующий приказ. «Где-то в форте Сторжения. Примерно в то же время». «Господин командующий, еще пятьдесят! Наш маг Песка пустил полевую бурю и убил их одной атакой!» Не скрывая своего восторга, доложил боец главнокомандующему армии. «Ваша тактика работает идеально!» «Я не зря говорил, что спешка здесь ни к чему!» Важно подняв палец, изрек мудрость командующий войском. «Зато теперь все идет хорошо!» «Все и правда шло прекрасно!» По крайней мере, так думали все здесь присутствующие. Враги не смогли пробить копол сколько бы ни пытались. Лишь один снаряд смог пройти сквозь защиту, и взрывом убило почти три десятка воинов. Но это настолько низкие потери, что их даже не занесли в документы. 30 человек из пяти тысяч — ничто. Каждый в командном штабе понимал, что это заслуга их командира. Пусть поначалу кто-то был не согласен с его тактикой, но в конечном итоге она оправдала себя. А противник глуп, раз не пошел в атаку сразу. Это был его единственный шанс на спасение. Теперь враги падут, так и не оказав сопротивления. «Я, честно говоря, подумал, что наши враги — идиоты, когда увидел город», — усмехнулся один из офицеров. «А потом понял, что они совсем идиоты. И вот интересно, в этом мире все такие дебилы?» «Думаю, что да. Потому они и проиграют в нашей войне», — довольно оскажился командир. «Не зря готовились». И эта победа дается не так просто, как может показаться со стороны. Каждый вложил в победу немалую лепту, но люди смогли подготовиться, даже несмотря на попытки врага как-то им помешать. Зато теперь дома в идиотском городе складываются, словно сделанные из песка. Пламя бушует на улицах поселений, выжигая в нем жизнь, а глупцы умирают сотнями каждую минуту. «По моим подсчетам осталось около тысячи. Почти вся армия врага мертва, господин!» — доложил лекарь, проверив данные от своего артефакта поиска жизни. «Вы великий полководец!» «Спасибо, зульфред благодарно кивнул командир. «Что ж, господа!» — окинул всех собравшихся он взглядом, и те встали из-за стола. «Пора нам начинать вторую фазу. Отправляйтесь в бой и вернитесь с победой!» Громогласное «Ура!» сотрясло стены штаба, после чего офицеры рванули к своим отрядам. В форте распахнулись ворота, и командующий с гордостью наблюдал за тем, как его армия стремительно приближается к городу с остатками сил врага. Как плотный строй пехоты берет поселение в клещи, а отдельные ударные отряды приступают к зачистке улиц. «Господин!» — артефакт связи вспыхнул светом, и из него послышался голос главного помощника командира. «Говори!» — отозвался тот. «Господин, тут никого. Город пуст и...» «Мы встретили лишь...» Договорить он не успел. Глаза командующего расширились от ужаса, а под ногами задрожала земля. Уходить оттуда!» — рыкнул командующий в артефакт. Но было уже слишком поздно. «Ну, наконец-то решились. Я уж думал, они так и будут бесконечно готовиться» собирать и разбирать осадные машины, выстраиваться в боевые колонны, складывать стопочки стрелы и тратить энергию на поддержание защитных барьеров. Но нет, в какой-то момент они все же перешли в атаку. Вышли из форта и сразу рванули единым ударным кулаком в город, где застели в глухой обороне почащие крыс и несколько зомби. Да уж. Страшные силы, надо сказать, эти крысы. Сидят там и прячутся, всеми силами показывая бурную деятельность. Но и иномирцы не ожидали, что прямо с чистого ночного неба на них польётся дождь. Синоптики, видать, не предупредили. не странно, почему их ничему не учит жизнь? Прошлого раза, видать, не хватило. Не показалось странным и то, что дождь как-то странно пахнет, явно не водой. и Иномирцы продолжили наступление, как ни в чем не бывало, хотя большая часть армии уже была облита похучей жидкостью, в то время как наш самолет, что завис на огромной высоте, Практически опустошил свои баки. После чего команда принялась опустошать багажное отделение, практически доверху забитое коробками с эмблемами в виде гербах Харьковых. Жаль ли мне вот так вот выкидывать дорогие снаряды? Безусловно. Душа болит от того, насколько расточительно мы тратим такой товар. И это именно товар, ведь использовать эти снаряды нам не на чем. Подогнать технику Харькова не успели, а боеприпасы лежали там именно для специальных пушек и ракетниц. В тремя самолета уместилось немало таких снарядов. Они аккуратно расфасованы по ящикам и бережно сложены в стальной контейнер, что с трудом протиснулся, взяв багажного отсека. Собственно, этот контейнер вниз и полетел. Как-то раз по телевизору видел фейерверк. В столице отмечали какую-то круглую дату, и по этому поводу в воздух стали запускать специальные ракеты, что взрывались в небе тысячами разноцветных огоньков. Красиво, ничего не скажешь. Но наш архангельский фейерверк превзошёл столичные сотни раз. И огоньков получилось больше, и хлопок громче. И главное над полем боя, там, где раньше стоял вражеский форт, теперь поднимается огненный гриб. «Как это красиво!» — послышался заспанный голос мага земли. Людвиг не смог пропустить такое зрелище и пришел вместе со мной посмотреть на экран. Теперь, помимо толп голубей, на стенах будут изображены такие вот взрывы. «Черномор!» — не обратил внимания на завершего Людвига. «Вот ты скажи мне, а зачем мы выбросили такие мощные снаряды?» «Они действительно мощные. Я ясно ощутил ударную волну, даже находясь в замке. Причем какие там последствия, остается лишь догадываться. Большую часть разведчиков просто сдуло, голуби попадали на землю поодаль» и большая часть камер сейчас не активны «Почему они так мощно бахнули?» — толкнул в плечо зависшего старика. Он смотрел на изображение с единственной рабочей камерой и не мог отвести свой взгляд. «Так и тебе должно было быть, да? Ты же сам лично отмерял, сколько снарядов мы можем сбросить на иномирцев». «Сам лично, да», — проговорил потерянным голосом Черномор. «Но такого...» — указал он на экран. «Такого быть не должно было». Постепенно голуби начали приходить в себя и подниматься в воздух, показывая нам последствия взрыва. И что я могу сказать? Города больше нет. Форта тоже. Ничего нет. Даже портал исчез, не выдержав столь мощного выброса энергии. Остался только кратер, глубиной в пару десятков метров, и вокруг множество поваленных деревьев. Теперь там вместо леса будет степь, причем с голой землей, Ведь траву тоже снесло волной пламени. А если посмотреть на магический фон, кажется, я начинаю понимать, как получился такой взрыв. В общем, наша атака удалась даже лучше, чем я себе это представлял. По моему плану, мы должны были выманить войска, там произвести поджог и подрыв, после чего добить их основные силы артиллерии. И только после этого я планировал вступить в бой, захватить пленных и уничтожить командование. Но на самом деле получилось немного иначе. Сначала сверху пролился керосин, от которого маги даже не стали защищаться. Какой смысл отбиваться от какой-то безвредной жидкости? Да, воняет. Да, пить ее нельзя. Но защитная магия не заметила в авиационном керосине ничего опасного. Такого вещества в их мире попросту нет. Вот никто ничего и не заподозрил. Следом сверху обрушился массивный контейнер со взрывчаткой. Уж не знаю, сколько там тонн... Но пробить точно истощенный магический купол не составило труда. Опять же, никто такого не ожидал. Обычно самолеты стреляют пулями и снарядами, а они весят куда меньше. Но тут прилетел контейнер, и потому защитный пузырь попросту лопнул. В тот момент его поддерживал один уставший маг защиты. Еще бы, ведь он уже четыре дня к ряду, практически без отдыха, вливал свою энергию в щиты. Затем прогремел взрыв, точнее, два взрыва. Сначала наш контейнер взлетел на воздух, а затем ударная волна заставила сдетонировать припасенные для катапульт магические снаряды. Вот они уже взорвались, как надо, и. И заставили взорваться склад боевых артефактов. Стол пламени поднялся, пожалуй, на километр. Боюсь, ко мне могут появиться вопросы: что это за оружие, я тут испытываю и с какой целью. Но это будет потом. Сейчас остается лишь отпраздновать победу, ведь. Над кратером уже несколько раз пролетала наша эскадрилья, и никто из операторов не смог обнаружить выживших врагов, как и уцелевших артефактов. Да уж, в этом бою мы больше потеряли, чем приобрели. Еще и гору соседнюю покрошило. Не стоит забывать, что гора это была магическая, просто так такую не снести. Я даже сам отправился, чтобы посмотреть своими глазами на последствия разрушений. Погулял по краю кратера, посмотрел на равнину, что еще недавно была городом, помог раненым гвардейцам. Да, наших тоже немного зацепило, хоть они и стояли на безопасном расстоянии. Чего говорить, некоторые дома крестьян в близлежащих деревнях покосились от взрывной волны. Но, главное, курятники выстояли. Они на подобное оказались рассчитаны. «Что ж, господа, могу вас поздравить?» улыбнулся и кивнул в сторону кратера. «Этот портал больше не доставит проблем». «Господин...» — один из офицеров, что стояли передо мной, указал мне за спину. «Там это... Ну, вы сами посмотрите». Сразу почувствовал неладное, но все равно повернулся. Там... Там открылся новый портал. Принципиально не стал в него заходить, хотя очень хотелось. Возможно, там стоит еще одна армия, или другой лорд воспользовался меткой товарища. Плевать. Открылся он на самом краю кратера, и в данный момент никто не торопился из него выходить. «Тогда никуда не уходите», — пожал плечами. «Направьте туда пушки, и если кто-то вылезет, сразу стреляйте». Также приказал установить камеры с тепловизором. Вдруг невидимки попытаются проникнуть в наш мир. Плюс отправил сапёров минировать местность вокруг самого портала. Никто не проскочит, даже я сам вряд ли смогу без сапёров пройти в тот мир. Отправился домой... Не стояло мне сходить в душ, быстро поужинать и рухнуть в кровать, как зазвонил телефон. «Черепанов. Видимо, опять позовет пить. Но ответить все равно надо». «Не спишь? Вот я как знал!» — воскликнул явно возбудораженный граф. «Теперь не сплю. Ты очень догадливый!» — буркнул я. «Если ты по поводу пьянки, могу дать тебе троих иностранцев. Я им потом печень подлечу». «Да какой пить? Ты видел, что творится!» — прокричал Черепанов. Я сразу вспомнил километровый столб огня от взрыва. Вроде ничего особенного. Всякое бывает, с кем не случалось. Сам понимаешь, война у меня, там и не такое происходит. «Что? Ты о чем?» — не понял Николай. «Новости включи лучше!» «Обо мне еще и по новостям говорят? Ну как?» «В любом случае, ничего противозаконного я не делал. Ну, взорвал бомбу на своих землях, и что?» Но новости все равно решил включить спустился в гостиную, налил себе компота и тыкнул на кнопку, развалившись на диване. Вика тем временем сидела у камина и читала книжку, но тут же присоединилась ко мне, строила диктору новостного канала начать вещание. «Ух!» — вздохнул и сделал погромче, привнув к экрану. «Телеканал «Имперский обозреватель» представляет вам эксклюзивные кадры», — бодро и быстро читал мужчина, тогда как на картинке можно было увидеть съемку с высоты птичьего полета. «Какой-то город, над которым поднимаются толпы черного дыма». Еще раз повторяюсь, Северодвинск полностью захвачен иномирцами. Произошло массированное вторжение». «А это что?» Виктория подошла ближе к телевизору и указала мне на странное здание. «Этого не было раньше». «И правда, похоже на магическую башню», — пригляделся я. «В самом центре города, на площади, появилась новая постройка». Очень и очень высокая башня до самых облаков. Теперь в Северодвинске недоступна связь, не работает никакая электроника, техника. Мы потеряли уже один вертолет во время попытки подлететь ближе. Потому сейчас нам доступны только эти кадры», — продолжил вещать ведущий. А кадры действительно удречают. В городе то и дело виднеются вспышки заклинаний, слышен грохот выстрелов. Старый добрый порох магическая башня заблокировать не смогла, а вот новейшая военная техника... Авиация рухнула сразу, а вот танки, возможно, какое-то время смогли продержаться. Но так или иначе, на кадрах можно увидеть необъятные толпы беженцев. Люди бросили свои дома и теперь бегут по подмерзшей земле босиком в сторону Архангельска, а им навстречу движутся колонны военной техники и транспорта. По последним данным, армия сопротивления уничтожена полностью. Насколько мне сообщают, погибло порядка ста аристократов. И сейчас иномирные захватчики берут людей в плен, уводят их целыми районами в порталы». «Нет, ну ты видела?» — возмущенно помотал я головой. «Собирайся, мы срочно отправляемся туда». Кивнул и поднялся с дивана. Отдых отменяется. «Ты прав, надо помочь людям», — воскликнула девушка и также подскочила со своего места. «Дай мне минуту на сборы». Она посмотрела на меня и не поняла, почему я улыбаюсь. «Мы ведь едем, чтобы помочь людям, я правильно поняла?» «Да, конечно. А как иначе?» — кивнул. Но Виктория еще больше заподозрила неладное. «Ладно. Мы и правда поможем людям. И поможем мы им тем, что обчистим теперь уже заброшенные военные базы. Вон, по властям чётко сказали, что всю армию смели, половины аристократов больше нет. И сейчас там столько бесхозного добра!» «А еще люди!» — возмутилась девушка. А еще люди. На самом деле, я о них и не забывал. Просто почему бы не решить сразу несколько проблем одним махом? — Да, Вик, займись срочным набором рекрутов. Скоро у нас будет возможность нанять много кого. Девушка убежала собираться, а я отправился к магам земли. Они еще отдыхали и открывать мне дверь не хотели, но пришлось. Просто напомнил им про голубя и непрозрачно намекнул — что его перья могут легко вырасти у них в самых неожиданных местах. «Так, новое задание!» Сразу решил обрадовать их, стоило мне попасть к ним в общую комнату. Они сами сделали такую планировку. Грубо говоря, у каждого своя квартира, но они объединены одним общим холлом. Там маги обычно и отдыхают. «Мне нужно, чтобы вы выстроили минимум шесть полноценных деревень. Сделать надо хорошо, разграничить поля». «Ну, кому я рассказываю? Вы все и так прекрасно знаете. С подземными убежищами и прочими прелестями военных деревень». «Нам потребуется месяц», — начал говорить Торрен, но я его перебил. «Неделя не больше. Можете начинать прямо сейчас», — улыбнулся. И, развернувшись, вышел за дверь. Времени сейчас нет. Но стоило двери закрыться, как послышались недовольные голоса магов. «Ребят, а как можно уволиться? Давайте, может, еще раз контракт перечитаем, а?» «Может, и нехорошо, что я вот так поступаю. Причем со всеми. Кто-то может сказать, что я собираюсь плясать на костях павших аристократов северо Северодвинска. Другой назовет меня мародером. Но нет, я с ними не соглашусь. Эти шесть деревень будут построены для простых людей, что потеряли кровь над головой. Я смогу их защитить, и их жизнь здесь станет гораздо лучше. Да, для этого я возьму мертвых их имущество. И что с того?» «Им не нужны эти танки, вертолеты, снаряды и патроны, а вот мне нужны, и чтобы получить их, придется постараться». Раздал всем приказы, и пока люди готовятся к отправке, поднимает из Анкара самолет и закатывает в него необходимую технику и снаряжение, я решил немного передохнуть и подумать. Хотя, почему тут думать? Город, незначительно вступающий в размерах Архангельску, захвачен полностью» и инамецы поняли, какое значение для местных представляют технологии и электричество. Мало того, научились блокировать главный козырь технологического мира. Это действительно опасно. «Тяжелые времена, они требуют тяжелых решений», — на моем лице появилась улыбка. «Хищная, злая, не предвещающая ничего хорошего для врага». После я закрыл глаза, вдохнул полной грудью и сконцентрировался на своей душе. Снять пятую печать! Конец книги. Над текстом работали. Декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.